Глава 27 Вездеход ждал своих пассажиров у ворот. Вылететь с десантной группы не получилось. Из трёх машин покинуть территорию смогли только две. Третий транспортник почти дотянул до ворот и рухнул на землю. Его системы отказали. Несмотря на то, что испытательный полёт над гарнизоном малыш всё-таки выдержал. Без травм обошлись лишь потому, что летели машины на небольшой высоте, и пассажиры успели спрыгнуть, только водитель отбил зад. Оживить рухлить не удалось, четвертый транспортник к работе готов не был. Майор и службист подчинились требованию канута и освободили свои места тем, кто летел на третьей платформе. Командиру десантного подразделения были нужны его люди, а не балласт, даже если этот балласт носит майорские погоны и является капитаном СБГ. Однако взять всех так и не удалось. Трое десантников оказались лишними. Леталки не смогли набрать с ними необходимой высоты. «Чёртовы эстерианцы!» — сплюнул канута. «Наделали детских машинок и свалили, а мы, мучайся, тьфу!» Те, кто не смог вылететь на захват, отправились с остатками группы в вездеходе, чтобы блокировать возможный побег наёмников. В этом никто не мешал Саттору принять полноценное участие. Пришлось смириться. Впрочем, Рик отдавал себе отчет, что его место на борту боевого космического корабля, а не среди парней Кануты, потому сдержал ругательство и сел в машину. Теперь оставалось лишь верить в лучшее и надеяться на профессионализм группы захвата. Разговоры и смешки десантников быстро смолкли, стоило вездеходу выехать за ворота. Демос встречал рассвет. Ещё только отступала темнота, и джунгли увязли в грязном сумраке, но новый день уже уверенно вступал в права. И что он несёт гостям планеты, пока оставалось сокрытым покровом грядущего? Бергер смотрел в окно, о чём-то думая, службист потёр ладони, и Рик понял, что он волнуется. Конечно, ему редко доводилось участвовать в боевых операциях, а сейчас капитан СБГ решил выдвинуться на передний план, Хотя мог дождаться доклада в своем кабинете. «Мы справимся», — негромко произнес Саттор. Стэн обернулся к нему и рассеянно кивнул. Рик, в отличие от службиста, сейчас нервничал не больше, чем того требовала ситуация. Свои личные переживания он откинул. Саттор умел переключаться, когда дело касалось не только его. Этот навык был отработан за годы службы. Когда стоишь на командном мостике или сидишь в кабине истребителя, приходится помнить о том, что от твоих действий зависят чужие жизни. Сначала это было его звено, где Рик первые два года был ведомым. А после сражения, когда погиб его звеньевой, и мальчишка-лейтенант сумел выстроить слаженную работу машин под своим началом, Сатур получил капитана и официально занял место погибшего командира. Тогда... он впервые ощутил настоящий груз ответственности. Рик уже должен был не просто вылететь по приказу и действовать согласно ему, не подставляя машины сослуживцев под выстрелы противника. Теперь на нем лежала забота о своем подразделении, их нужды, настроение, психологическое состояние и боевая готовность. Поначалу было сложно. Пришлось переламывать сознание бывалых вояк, для которых капитан Рикьярд Сатор оставался щеглом из-за возраста и срока службы. Не сразу, но они начали воспринимать его как своего командира. Пришлось показать характер и волю. Это вызвало затаённое недовольство и фырканье за спиной. Но так исчезло понебратство, А потом пришло уважение, когда его подчинённые увидели, что их звеньевой может не только драть на них глотку, но ещё и отстаивать их интересы. Его разносы начали воспринимать как справедливое наказание, прекрасно понимая, что прецедент для этого имеется. И в бою на него равнялись уже не по уставу, а доверяя своему командиру. А было время, когда звено вылетало, ожесточенное внутренними конфликтами. Кипевший от негодования риг заставлял себя выкинуть из головы злость на виновника очередной стычки и спора, чтобы в бою голова была очищена от ненужных в этот момент мыслей, и чтобы внутреннее состояние Звеньевого не сказалось на его бойцах. Он научился это делать, и в сражении воевал с противником, а не со своими. И это его подчиненные тоже оценили. Так пришел авторитет. Потом был приказ о переводе на Шустрый, и пантеры провожали своего командира с теплотой и сожалением. А полученный опыт помог Рику, когда он вошел на первый свой собственный корабль и принял командование над личным составом, превышавшим прежний в несколько раз. «Приближаемся к цели», — донесся из переговорника доклад капитана Канута, и пассажиры вездехода подобрались. «Приступаем к выполнению боевой задачи». «Приступайте», — ответил напряженный голос полковника Чоу. Он тоже нервничал. «Боги с вами», — шепнул Рик и закрыл глаза, отключаясь от дороги и от своих спутников. Саттор представил себе поселение... Высокую стену, окружавшую его. Ворота, которые вечно держали закрытыми, потому что только так можно было уберечься от дикого зверья. Но зверьё всё-таки прорвалось. Те самые люди со звёзд, которых обожествляли жители маленького вымирающего мирка, превратили жалкие остатки некогда развитой цивилизации в разменную монету. Как же жаль, что старейшина отказался от защиты землян. Едва заметно покривившись, Рик заставил себя не думать об одичалых. Их судьба была уже неизменной, и оставалось лишь надеяться, что поселение выстоит. И тут уже дело было не только в колонистах. Там, за высокой стеной, где сейчас разгорится бой, ждала решения своей участи заложница, которая не должна исчезнуть, не могла превратиться в холодный безжизненный труп. «Черт!» — выругался Сатторр. Бергер поднял на него взгляд, но майор проигнорировал немой вопрос. Он снова думал о поселении, но уже не о его жителях и пленниках. Рик представил две тысячелетние леталки, которые смогли пережить забвение, чтобы отправиться, возможно, в свое последнее путешествие. Но главное они уже сделали, доставили своих пассажиров к их цели. И сейчас платформы, должно быть, уже приземлились, и парни бросились к укрытиям. Рой Спайеров, подобие гражданских миниатюрных камер мух, разлетелся в разные стороны, чтобы найти врага и показать его своему хозяину. Десант начал работу. Вездеход остановился неожиданно, немного не доехав до места, где люди, не вошедшие в группу захвата, должны были растянуться в оцепление. Саттор выглянул в окно и увидел десантника со второй леталки. какого черта? — недоуменно спросил службист. Подошедший десантник распахнул дверцу машины. «Сержант Луц!» — козырнув, представился он. «Мы не долетели», — сообщил сержант. «Эстерийское барахло сдохло на половине пути. Над землей еще тащита в воздух не поднять. Мы решили не докладывать, чтобы не отменили операцию. Капитан с парнями вырвался вперед и глушанул следилки шакалов. Если бы нас вернули, твари успели бы свалить». хрен тихо выругался Саттор. «Где остальные?» Уже занимают места в первом ряду, усмехнулся Луц. Я вас встречаю, чтобы не пальнулись, дуру, когда обнаружите движение рядом. Значит, сейчас в поселении работают всего семь человек. Сколько там шакалов, неизвестно. Рискованно. Забирайтесь в машину, приказал майор. Есть, ответил сержант. Он сел в вездеход, и машина возобновила движение, спеша наверстать упущенные минуты. Вскоре они были на месте. Что творилось в поселении, оставалось только гадать. Десантники переговаривались по своему внутреннему каналу, и это раздражало. Хотелось хотя бы по обрывкам фраз быть в курсе, а не ждать официального доклада. Саттор бросил взгляд на сержанта Луца и протянул руку. «Переговорник. Так у вас свой надет, господин майор», — ответил тот. «Я хочу ваш, господин сержант, вы возьмёте мой». «Перенастройте», — отчеканил Рик. Луц поднёс руку к своему уху и Саттор рявкнул. «Не сметь! Дайте мне ваш переговорник, не отключая внутренний канал связи. Я не собираюсь ничего разглашать из услышанного, если это только не признание в измене императору. Ваши товарищи готовы предать императора?» «Нет», — возмутился сержант, и майор произнёс. «Тогда вам нечего опасаться, переговорник!» Бергер, слушавший разговор Рика с Луцем, вытащил из уха свой переговорник и протянул руку к десантнику, стоявшему неподалёку, чтобы обменяться с ним. Тот покосился на Луца, но сержант махнул рукой, и службист получил желаемое. «К выполнению боевой задачи приступить», — приказал майор Луцу и его товарищу, — и те скрылись в джунглях. Остальные уже занимали свои посты. Возле вездехода остались только Саттор, Бергер и водитель. Их скрывали заросли кустарника. Рик подошел к кустам и осторожно отодвинул ветки, продолжая слушать в приговорнике чье-то дыхание. «Медведь, не сопи!» — донёсся приглушённый голос кануты. «Двое слева! Чиж, медведь, работаем!» Дальше снова было сопение, шорох быстрых шагов по земле и брань. Где-то на заднем плане были слышны вскрики, потом раздался женский визг и садтор поджал губы. «Отпусти мальчика, упырь!» — вклинился в эфир голос одного из десантников. «Ладири флёр, отпущу!» — ответил наёмник. «Придурок, сдашься, полетишь домой», — сказал ему землянин. «Наши вас отпускают, если добровольно сложите оружие». «Может, еще и зад подотрут?» — усмехнулся наемник. «Свое дерьмо подотрешь сам, а с Демоса вывезут. Одну вашу группу уже отправили». «Отпусти мальчишку, не глупи». «Чиж, твою мать, капитан, чижа подстрелили!» «Где землянка?» «Кот, сзади!» «Капитан, у нас тут готовы к сотрудничеству. Так-то лучше». «Спросите, где Прыгунова?» а -а -а -а -а снова закричала женщина. Хаос звуков и голосов заполнил эфир, и уже было невозможно отслеживать переговоры, которые вела группа Канута с теми, кто сложил оружие. Рик нервно потер ладони. Бергер, оказавшийся позади, накрыл его плечо ладонью. «Они идут на переговоры и готовы к сотрудничеству», — произнес службист. «Похоже, мы можем обойтись малой кровью». «Настю еще не нашли», — ответил Саттор. инто не сдастся. Он дважды похитил подданных геи. Пытал, угрожал ликвидацией. Его никто не отпустит. И нянец это понимает. Он не сдастся». хрен рявкнул Рик и снова устремил взгляд на стену поселения. «Сколько всего ваших в поселении?» — спросил Кануты. «Пятнадцать». «Сколько сдавшихся, убитых и раненых?» Этот вопрос явно относился к десанту. «Потери среди гражданских?» «Мины деактивированы». слышалался доклад можно открывать ворота проверить приказал нутаннда где прогунова бергер потер руки поселение взяли садтор нахмурился так просто зеленый отступился даже не нагадив в это верилось слабо но больше всего настораживало что настю пока так и не обнаружили хотя спайеры уже должны были облететь все поселение и отследить тех кто находился там в момент разведки «Инта держал её рядом с подземным ходом», — донёсся до землян голос одного из шакалов. «Если он прорвался к девчонке, то уже ушёл». Сатур стремительно обернулся к стену «Карту!» Бергер выхватил из кармана коммуникатор и, активировав его, развернул карту подземных коммуникаций. Офицеры устремили на неё взгляды, почти перестав слушать переговоры, которые шли вполне успешно. Шакалы больше не сопротивлялись. «Веди к тоннелю», — донёсся голос канута. Рик порывисто обернулся и посмотрел на поселение, но подумал, что Канута знает своё дело. Сейчас было важнее предупредить возможный побег полунианца, и майор вернулся к карте. «Смотри, есть выход недалеко от того места, где работала исследовательская группа», — указал Бергер. «Он выйдет там». «На черта», — спросил Саттор. «Дальше развилка, и он уйдёт по ней. Ему нечего делать в этом секторе, но...» Он посмотрел на службиста. «Мы можем заставить его подняться на поверхность. Нужно устроить ему завал. Взорвём проход». «Думаешь, успеем?» С сомнением спросил Стэн. «Он на своих двоих. Мы на колёсах», — ответил Рик. «И у нас есть леталка. И есть чем взорвать», — он указал взглядом в сторону поселения. «Твою ж мать!» — выдохнул за спинами офицеров водитель вездехода. Майор и капитан обернулись к нему, но взгляд водителя был устремлён к поселению. Саттор стремительно обернулся, резким движением отвел в сторону ветки кустарника и увидел... Это был транспортник шакалов. Он взлетел в воздух и устремился прочь. «Уходят!» — гаркнул Бергер. Его ладонь легла на кобуру с шоттером. Службист выхватил оружие, нацелил его на транспортник, но Рик ударил по стволу, вынудив Стэна опустить шоттер. Саттор отрицательно мотнул головой. «Она может быть там!» Глухо произнёс майор и, словно решив поддержать его, в наушнике заорал канута «Не стрелять! Никому не стрелять! Прицепите к нему, спайер!» Сатур медленно выдохнул. Приказ отдан, и по машине никто не выстрелит. «Уйдёт!» — покривился Бергер. «Угу», — промычал водитель. «Спайер не догонит. Потеряем». «Не потеряем. доложив гарнизон, чтобы проследили за транспортником». «На орбите корабли они его быстро срисуют», — ответил Рик. «Действуй!» «Есть!» — козырнул водитель и отошёл от офицеров. Майор устремил взгляд вслед машине, уже значительно удалившейся от поселения. «Ничего, найдут. Заложницу не тронут. Теперь она — единственная гарантия безопасности. Инта будет дышать на...» Додумать он не успел. Транспортник взорвался. Похоже, по нему всё-таки кто-то выстрелил. Огненный шар помчался к земле. «Мать!» — протянул Бергер, схватившись за голову. «Настя!» — выдохнул Рик. «Какая тварь нарушила приказ!» — заорал в переговорнике Кануте. Рик уже этого не слышал. Он шагнул сквозь кустарник, плохо соображая, что делает. Взгляд Саттора не отрывался от столба дыма, поднимавшегося над деревьями. Он рванул на груди застежку комбинезона и снова прошептал «Настя! Настя!» Вдруг выкрикнул он и, наверное, помчался бы туда, куда упала машина, но рука Бергера, ухватившая майора за плечо, оказалась неожиданно сильной. «Стоять!» — ревкнул службист. Сатур крутанулся на пятки, уже готовый ударить, но Стэн, скользнув в сторону, снова гаркнул. «Спокойно! Это может быть отвлекающий маневр!» — уже тише добавил он. «Остался подземный ход». И в то же мгновение в поселении грохнул взрыв. Офицеры упали на землю, прикрыв голову руками, но это было больше рефлекторное действие, чем осознанное. Уже через мгновение оба они были на ногах и смотрели на сноп огня, взвившийся над стеной, окружавший деревню. «Чёрт!» — произнес Бергер. «Кануты, парни! Одичалые!» Рик снова посмотрел туда, где дымились джунгли, после перевёл взгляд на поселение... и тряхнул головой, заставляя себя собраться. «Нтанда!» — позвал он капитана. «Нтанда! Группа захвата! Отзовитесь!» Бергер напряженно смотрел на Рика. Саттор покусывал губы в нервном ожидании. До него доносились крики одичалых, брань кого-то неизвестного, и это могли быть десантники и зацепления, или даже шакалы. Но доклада пока так и не поступило. «Группа захвата!» — гаркнул майор. «Капрал Цукерберг на связи!» Наконец прилетел долгожданный ответ. «Кто говорит?» «Майор Саттор. Доложите обстановку». «Поселение взято, господин майор. Пятеро наемников сложили оружие и пошли на сотрудничество. Четверо убиты, двое ранены. Четырех пока не обнаружили, Прыгуновой нет, и ее судьба остается неизвестной». Рик поднял глаза к небу, но углубляться в размышления и предположения не стал. Просто надеялся, что в машине ее и вправду не было. «Про взрыв», — приказал Саттор. «Докладываю про взрыв», — ровно ответил Капрал. «Бомба с активацией на движение. Потери...» Вот тут напускное спокойствие подвело десантника. И он матернулся, но выдохнул и продолжил. «Потери есть. Чиж!» Рядовой по контракту Чижов был убит во время захвата. Рядовой по контракту Кван погиб при взрыве бомбы при исследовании тоннеля. С ним погиб один из наемников. Он был проводником. капитан Канута... «Сидит неподалёку, башкой трясёт». «Приложило немного», — усмехнулся Капрал. «Тут паренёк какой-то рядом крутится, твердит, что он друг и что может рассказать про зелёного». Сатур нахмурился, но быстро понял. «Дарими?» «Так точно, назвал это имя». «Потери среди мирного населения?» «Имеются. Нам бы медиков сюда». «Вас понял, Капрал Цукерберг. Открывайте ворота, мы идём». «Есть открыть ворота», — отрапортовал «Открыть ворота», — отрапортовал Капрал. И Рик переключился на оцепление. «Тем, кто ближе к месту падения, трое к транспортнику с проверкой». «Есть!» — донеслось в переговорник. Саттор выдохнул. «Выжили? Жаль, не все». Он обернулся к Бергеру, тот ответил внимательным взглядом. Службист ждал, что скажет майор. Рик указал взглядом на машину, и Стэн кивнул. Водитель немного поколебался, явно опасаясь ехать там, где все еще были скрыты мины. «Боишься?» – «Оставайся», – сказал ему майор. Тот отрицательно покачал головой и сел за руль. Бергер снял с его уха переговорник и надел себе, чтобы сообщить в гарнизон о результатах операции. «Группа оцепления. Оставайтесь на своих местах», – приказал Саттор. «Задача прежняя. Действуйте по обстановке. Кто старший по званию?» «Я», – отозвался уже знакомый голос. «Сержант Луц». «Оставайтесь на связи, сержант», – велел Рик и, услышав короткое «Есть?» переключился на бергера тот показал оттопыренный большой палец и майор кивнул доклад был произведен медики и несколько вездеходов вот вот должны были выехать из гарнизона что дальше спросил службист а дальше было поселение машина набрала ход почти сразу водитель спешил быстрее убраться с опасного участка вездеход влетел в ворота и резко затормозил потому что вокруг были люди Саттор выбрался наружу, как только транспортник остановился и огляделся. Заметив встречавшего их десантника, майор направился к нему. «Капрал Цукерберг», — козырнул боец. «Майор Саттор», — ответил Рик. «Знаю», — усмехнулся капрал, но быстро поправился. «Прошу простить». Нормально, — отмахнулся Саттор. «Где шакалы?» Всех собрали в одном доме. «Медведь!» «Рядовой по контракту Лоран их охраняет». «Ведут себя тихо». «Да они особо и не буйствовали». Шестеро вообще в бой не вступали, а когда узнали, что убивать их не будут, если сложат оружие, вышли из укрытий. Говорят, что только хотели убраться с Демоса. Это пятерка вроде из одной команды, тот, который взорвался тоже с ними. И еще один убитый с их корабля, его сняли еще с леталки, потому разговоров не заводили. Из команды Инто нет никого, а было трое, плюс Нианец, как раз пропавшие. Остальные одиночки или ушли из своей группы, чтобы потом вернуться за товарищами. По крайней мере, так нам сказали. «Значит, зелёный своих увёл», — задумчиво кивнулся Тор. «Кем-то пожертвовал», — заметил Бергер, нагнавший майора и Капрала. «В транспортнике кто-то был, это точно». «Лишь бы не Настя», — буркнул Рик и велел Цукербергу. «Дайте переводчик». Группу захвата снабдили и этим, чтобы они понимали одичалых. Дымом заволокло уже половину деревни. Огонь охватил стоявшие рядом с местом взрыва дома. Люди пытались спасти то, что еще можно было вынести из горящих домов. Одичалые выстраивались в цепочку, начинавшуюся от колодца. Они передавали из рук в руки ведра. Но было понятно, что спасти жилище у них уже не получится. Пламя разгоралось все сильней, воздух заполнился надрывным кашлем, женскими причитаниями и руганью мужчин. «Нужна эвакуация мирника», — произнёс Капрал. «Им тут оставаться не вариант. Огонь может и до ворот доползти, тогда от зверья уже ничто не спасёт». «Да», — согласился майор, — «доложите в гарнизон. Пусть высылают ещё машины». Он потёр подбородок, вспоминая своё единственное посещение поселения. «Это же дом их старосты», — Рик кивнул на жилище, объятое огнём. «Выжил?» «Чёрта с два», — ответил Цукерберг. «Его ещё Инт грохнул «Это ваш парнишка знакомый», — сказал. «А вон он, пусть лучше сам вам расскажет», — капрал указал на Дариме, тоже стоявшего в цепочке. Рик огляделся. Он увидел канута, сидящего у противоположного дома. Приложило его не так уж и немного. Один из его бойцов как раз перевязывал капитану голову. Неподалеку лежал рядовой по контракту Чижов, а чуть в стороне четверо убитых шакалов. Раненые наемники тоже были здесь. над ними колдовал другой десантник здесь сидят остальные указал капрал на дом к стене которого привалился кануты а вон в двери спина медведя садтор кивнул и направился к дариме бергер отошел к командиру десантной группы чтобы переговорить с ним и бойцом который занимался капитаном рик махнул парнишке, и тот покинул цепочку однако прежде чем заговорить с одичалом майор связался с луцем ведите сюда ваших людей сержант «Нужна помощь мирному населению!» «Есть!» — ответил Луц, и Рик приключил свое внимание на Дариме. Он приобнял парня за плечи и отвел в сторону. «Рассказывай», — велел Саттор, — «старайся покороче, только суть». Одичалый кивнул. Хотелось узнать про Настю. Как с ней обращались, что было позволено, не обижали ли. Однако лично Рик снова задвинул на задний план. Нужно было знать все. В мелочах всегда таилось много деталей, которые могли сказать больше основного рассказа. Потому майор присел на ступеньку крыльца одного из домов и внимательно слушал все, что ему говорил Дариме. «Они пришли как гости», — начал рассказывать парень. «Агг разрешил им остаться. Я говорил, что это недобрые люди. Но кто будет меня слушать?» «Агг сказал, что они не роют нашу землю». Рик поднял на него взгляд Вдруг осознав, что не нравилось старости в землянах. Выходит, считал представителей геи почти захватчиками, которые лезут в недра Демоса и отнимают их у потомков колонизаторов. Они почти сразу повели себя как хозяева. Зелёный не вылезал от главы, а тому нравилось. Но потом, когда эти притащили вашу девчонку, Зелёный приказал закрыть ворота и никого не выпускать. Людям это не понравилось, но тех, кто хотел изгнать чужаков, убили, а остальных согнали в дома. Главе пришло и сразу разонравились, а потом он перестал выходить из дома, и его жена тоже. А недавно ночью я подкрался, а они там мёртвые лежат за домом. Сына их только не было. Наверное, спрятался, но я его пока не видел. А до этого Зелёный вашу девчонку туда перетащил. Я когда пробрался к дому, тогда и внутрь хотел пролезть, но не вышло. В окно только увидел её. Сидела на стуле. Глаза открыты, а вроде спит. Такая, как не в себе. Сидит, не шевелится. Я постучал в окошко тихонечко, так хоть бы голову повернула. Даже не вздрогнула. Сатур отвернулся, чтобы скрыть вновь вспыхнувшую ярость. Значит, чем-то накачали. Скрипнув зубами, Рик посмотрел на паренька и кивнул, показав, что слушает. Это всё, развел руками Дарими. Больше мне не удалось подойти близко. Но подслушивать мне никто не мешал, самодовольно усмехнулся парень. Они говорили, что Зелёный сделал глупости что он только наживёт неприятности. Сатур посмотрел на Одичалова. Они говорили, что уже можно было требовать корабль, а этот Инто тянет и говорит, что нужно дождаться кого-то важного, а остальные были недовольны. Они говорили, что никто не указал срок и потерять ещё много месяцев никто не хочет. Рик кивнул. Он был прав. Второй агент должен был уйти с этими наёмниками, но Инто опять всё испортил. Однако сейчас это было меньше из проблем. Убедившись в том, что все необходимые меры приняты, Саттор больше не хотел и не мог терять время. Инта уходил все дальше, а меры по его задержанию еще не были приняты. Майор бросил нетерпеливый взгляд в сторону ворот и выдохнул с облегчением. Десантники из оцепления уже входили на территорию поселения. «Сержант», — Рик махнул рукой, — «остаетесь за старшего». пока капитан Канута не может приступить к исполнению своих обязанностей. Это Дарими, он поможет вам разговаривать с населением. Доведите до их сведения, чтобы забирали самое необходимое из уцелевших домов и готовились к отправке в гарнизон. Далее. Что передают люди, которые были отправлены к месту падения транспортника? «Найдены обгорелые останки одного человека, предположительно мужчина», — ответил сержант. Анализатор обнаружил следы взрывного устройства. его взорвали свои. Разумно, хоть и жестоко. Инто отвлек внимание на транспортник и ушел с двумя наемниками и Настей. И чтобы машина не привела преследователей к новому укрытию, ее взорвали. Да и если бы не взрыв в тоннеле, то в первую очередь кинулись бы осматривать упавшую машину, решив, что на ней вывезли заложницу. Остается вопрос, когда Зеленый ушел? Судя по словам других наемников, которые майор слышал через переговорник, полунянец находился не возле пленницы и подземного хода. Ему пришлось прорываться. Значит, ушел совсем недавно, но продвигается дальше. Саттор бросил взгляд на часы. «Мне нужны шестеро бойцов. Я забираю их на захват шакалов», — сказал он тоном нетерпящим возражений. «Вы укомплектованы полностью?» «Нет», — отрицательно покачал головой Луц. «Я так понимаю, вы хотите взорвать тоннель?» «Так вы его спугнёте, да и чёрт его знает, что будет потом. Если завалит больше, чем рассчитываете, то погребёте их заживо. Лучше засада». «Согласен», — не стал спорить Рик. «Выделяйте бойцов. Полетим на платформе». «Позвольте сказать, господин майор». Сержант глядел Саттору в глаза, и тот кивнул. «Оставьте за старшего Цукерберга. Он хорошо справится. Меня лучше отправьте с парнями». а вы езжайте следом на вездеходе. Мы блокируем им проход дальше. Если получится, то отсечем дорогу назад. У них будет только один путь. Наверх. И тут вы их встретите, а мы захлопнем ловушку со спины. Они уже никуда не денутся. Там три наемника, которых задерживает заложница, им в полноценный бой не вступить». После этих слов майор болезненно покривился. Чтобы ускорить продвижение, могли и избавиться от Насти. «Но с другой стороны». Она по-прежнему остаётся их щитом. Без неё нет повода сохранять шакалам жизнь и идти на переговоры. «Рик, сержант говорит разумно», — послышался голос подошедшего Бергера. «Пусть летят всемером Мы теряем время в спорах, а его и так мало». «У них впереди ещё километров пять», — ответил Саттор. «Стэн, покажи, где находится выход. Сержант Луц, отбирайте людей. К выполнению боевой задачи приступить сразу по ознакомлению с картой». есть Козырнул луц, и службист активировал коммуникатор. Вскоре платформа взмыла над поселением, а следом за ней гнал вездеход, за рулем которого сидел сам Саттор. В этот раз он не уступил. Впрочем, Бергер, взглянув на майора, даже не стал лезть с предостережениями. Рик был на взводе. Тщательно подавляемая нервозность наконец сдала о себе знать. Это было заметно потому, как майор сжимал и разжимал кулак, пока десант бежал к платформе. К счастью, не выведенный из строя ни во время короткого боя, ни взрывом и огнем после. Больше никто не рискнул лезть ему под руку. Саттор исполнил свой долг. Люди, в ожидании помощи из гарнизона, спешно собирали вещи и покидали насиженное место. Когда вездеход вырвался из ворот поселения, оно уже было заполнено детским плачем и женскими причитаниями. Мужчины тоже нервничали. Но каждому уже было понятно, что, оставшись в умирающей деревне, они обречены. Они попытались сопротивляться, но огонь, перекинувшись на следующее жилище, показал, что сдавать своих позиций он не намерен. Пламя ревело, пожирая жилища. Это было страшным потрясением для одичалых. Но с него начиналась новая жизнь, та, о которой они столько мечтали. Люди могли вернуться в цивилизацию, к звездам. Машина неслась вперед. Ее водителю уже не было дела до одичалых издавшихся наемников и не думавших бежать. Шакалы предложили свою помощь, возможно, желая тем самым показать свою лояльность и искупить вину за захват заложников и уничтожение их домов. Об этом Рик узнал, когда вездеход уже петлял в джунглях. Капрал Цукерберг спрашивал, что майор думает о неожиданном предложении. «К оружию не подпускать», — приказал Саттор. «Пусть помогают. Дальше Демоса не сбегут». «Рискуем», — заметил Бергер, слегка шальной от сумасшедшей гонки. «Они не будут оказывать сопротивление, раз уже не стали этого делать. Пока добегут до следующего подземного хода, их срисуют и отловят. Если идиоты, дернутся». Но шакалы не дёрнулись. Они хотели покинуть проклятую планету и хотели сделать это живыми. Это сообщил Цукерберг, когда машина почти добралась до цели. «Господин майор, прибыли наши», — доложил Капрал. «Ранеными занимаются медики. Наемников сейчас повезут в гарнизон». «Не дёргались?» «Нет, помогали. Хотя у них и времени-то особо не было. Только взялись за вещи одичалых, появились наши. Шакалы сразу остановились и подняли руки». «Все, кто сдался раньше». «А как там у вас?» «Почти приехали», — ответил Саттор и выругался. Дальше вездеход пройти не мог. «Занимайтесь своим делом, капрал», — отчеканил Рик. Он распахнул дверцу и соскочил на землю. Бергер последовал за майором. Теперь они бежали. Саттор сразу вырвался вперед. Службист отставал. Он заметно уступал майору в подготовке. Стэн пробежал немного вперед, запнулся за что-то в траве и, полетев на землю, отчаянно утернулся А когда поднялся на ноги, Рик исчез за очередной густой порослью. Службист сделал шаг, но опять выругался. Вывихнутая лодыжка воспротивилась быстрому передвижению. И Бергер, стиснув зубы, заковылял туда, где скрылся майор. Однако вскоре остановился и обернулся назад. Мотнув головой, Стэн буркнул. «Показалось». и снова захромал, надеясь нагнать Саттора. Рик еще бежал, когда прилетел доклад от Луца. «Мы на месте, заняли позицию. Цель уже недалеко, мы готовы к встрече». «Отлично», — ответил майор. Он остановился, выдохнул и обернулся. Бергера видно не было. Саттор тихо зарычал, ощутив острый прилив раздражения. «Стэн!» — позвал майор службиста. «Рядом», — отозвался тот. «Беги, нагоню». «Хорошо», — бросил Рик и побежал дальше. В этот момент он в тысячный раз жалел о двух вещах, что не свернул инто шею еще там, в плену, когда Зеленый пришел, чтобы поиздеваться над пленниками, а еще о стимуляторе. Вот что было бы сейчас, кстати. Робот без лишних эмоций, не знающий усталости и страха. Но последняя мысль возникла и исчезла почти сразу, потому что майор достиг цели. Он завертел головой, отыскивая вход в тоннель, однако остановил сам себя и огляделся, выбирая наиболее выгодное по расположению укрытие. После направился к кустам, встал за ними и шумно выдохнул, усмиряя безумный бег сердца. В нем клокотал бешеный коктейль эмоций. От волнения до необузданной ярости и совершенно лишнего сейчас страха. Сатур передернул плечами, Обтер вдруг вспотевшие ладони о штаны комбинезона и достал шоттер. Закрыв глаза, Рик представил лошадиную ферму, фырканье лошадей в конюшне и отца, сидящего в любимом плетеном кресле. Генерал потягивает из запотевшего стакана холодный лимонад, который ему только что принесла Регина, а перед верандой маленькая Рита играет с малышом, огромным лохматым кобелем. Девочка радостно верещит, когда по ее лицу скользит горячий влажный язык преданного пса, а отец смотрит на них и улыбается. уф тихо вздохнул Саттор и открыл глаза. Привычный способ успокоения не помог, как не помогал все последние дни. Рик тихо выругался. Он потер переносицу и привалился плечом к дереву. Взять себя в руки было необходимо, чтобы не наделать глупостей. А сейчас, когда приближался момент развязки истории с похищением, сделать это было особенно сложно. Слишком близко его затронуло произошедшее. Как-то быстро и незаметно Настя Прыгунова встала на один уровень с отцом и Егором. «Значит, судьба», — прошептал майор. «Судьба. Оставалось только вырвать ее из лап наемной нечисти». Саттор снова выругался, теперь про себя. и бросил взгляд на часы. Инта должен быть уже где-то на подходе, учитывая время, потерянное в поселении и на дорогу, пусть последняя и была недолгой. К тому же неизвестно, когда он ушел под землю. Водитель взорвавшегося транспортника мог выжидать время, чтобы дать товарищам уйти подальше. Значит, уже близко. И словно в ответ на эту мысль из переговорника донеслось приглушенное «Луц, вижу цель». «Приготовиться», — прошептал сержант. «Инта!» Этот голос не принадлежал никому из десантников, и Рик замер, вслушиваясь в слова шакала. «Девка совсем не в себе, надо её бросить!» «Воякам тебя предложим?» — спросил другой наёмник, но не полунянец. «Тогда надо ей хоть стимулятор вколоть», — снова произнёс первый шакал. «Пусть идёт сама, я уже устал тащить её на себе. Инта!» «Заткнись!» с легко улавливаемой яростью прошипел зеленый и дай ее мне голоса слышались четко и садтор понял что наемники проходят мимо засады а потом за спиной послышался шорох майор полуобернулся но тут же снова устремил взгляд к входу в тоннель шорох стал отчетливей бергер приближался не высовывайся тихо произнес сатор они уже рядом И вновь нахлынули эмоции, вроде бы отступившие. И самый яркой из них был страх. Рик ощутил себя неуютно. Он снова передернул плечами, провел ладонью по лицу и матернулся. Пот и без того обильно выступивший от быстрого бега теперь и вовсе заливал глаза. Был он неприятным, липким. Саттор посмотрел на мокрую подрагивающую ладонь и нахмурился. «Чертовщина какая-то!» — буркнул он. а потом из переговорника донеслось требование сложить оружие, а следом ядреная брань. В тоннеле завязался короткий бой. «Всем опустить оружие или все подохнем!» Этот голос Рик узнал сразу. Ненависть, всколыхнувшаяся внутри, оказалась сильней только что испытанных эмоций. Она заглушила дикое волнение, усмирила дрожание рук, и тошнотворный спазм, едва не скрутивший горло, исчез сам собой. Саттор метнулся за другое дерево и поднял шоттер, готовый выстрелить, как только Инто выйдет наружу. «Тебе не уйти, придурок!» — это был Лутс. «Лучше сдайся! Пошел ты!» — ответил Зеленый. А потом из прохода показалась его спина. Зеленый порывисто обернулся, затем поднял руку, и Рик понял по движению, что он бросил в тоннель то, чем угрожал до этого. Похоже, очередная бомба. «Шевельнётесь! Размашет по стенам, поняли?» Со злой насмешкой произнёс Инта. Саттор выругался. Он не мог стрелять, потому что на плече зелёного висела Настя, и майор побоялся зацепить её. Десант оказался в ловушке, и не только десант. «Ну ты тваринто!» — заорал один из шакалов. Полунянец не обратил на него внимания. Он развернулся и шагнул от подземного хода. Наемник огляделся. «Выйти из укрытия!» — гаркнул он. «Если кто-нибудь дёрнется, я заберу её с собой!» И Рик вышел. Он остановился напротив полунианца, и тот осклабился. «Всё-таки пришёл майор! Где остальные?» «Я один», — соврал Саттор. «Ты же хотел со мной разобраться, верно? У тебя есть шанс. Отпусти девушку». «А зачем?» — спросил наёмник. «Убить тебя я могу и с ней на руках. Думаешь, я идиот?» «Я откроюсь, а в меня пальнёт кто-то из твоих!» «Не убьёшь», — ответил Саттор, скользнув взглядом по кобуре, доступ к которой закрывала Настя. «Бомба среагирует и на тебя». «Значит, взорвёмся все вместе», — усмехнулся Инто, но майор уловил нервные нотки. «Зелёный был в ловушке, и как ни поверни, но уйти ему не удастся. Вопрос лишь в том, что будет с Настей». «Отпусти», — повторил Саттор. «Я не дам тебе уйти с ней!» Инта, криво ухмыльнувшись, снял девушку с плеча и поставил перед собой. Настя покачнулась, но рука наемника удержала. Рик впился ей в лицо внимательным взглядом. Девушка была в сознании, но мало что соображала, ее глаза были пустыми. «Настя», — позвал майор, — она вяло дернулась, мазнула по Рику бессмысленным взглядом, и голова девушки свесилась на грудь. Саттор снова посмотрел на наёмника. «Ты труп», — глухо произнёс майор. «Посмотрим», — ответил шакал и приставил к голове Насти скуд, который теперь сумел выудить из кобуры. «Брось шотер майор!» Рик поджал губы. «Я больше с тобой играть не буду». Уже зло отчеканил зелёный, и Саттор увидел, как у рукояти мигнул индикатор, оповестив, что оружие наёмника готово к выстрелу. «Бросай!» Рик отбросил шотер Теперь он надеялся только на Бергера, притаившегося где-то рядом. Шорох опять донёсся до слуха майора. Услышал его Зелёный. «Отпусти девушку», — повторился Тор. «Угу», — промычал Инто. «Ты соврал, майор, ты здесь не один». Настя осталась на прежнем месте, закрывая нюансы от возможного выстрела. Зелёный поднял руку с оружием и нацелил его на землянина. «Долг уплачен», — ухмыльнулся наёмник, — И нажал на гашетку. Рик бросился в сторону, и разряд улетел в заросли. Инта повернулся следом и выстрелил снова, в этот раз зацепив майора, почти скрывшегося за деревом. Защитный жилет, едва заметно полыхнув, поглотил разряд. «Вот урод!» — в сердцах рявкнул Инта, поддаваясь азарту охоты. Он выпустил из захвата Настю, мешавшую ему, и девушка повалилась на землю, потеряв опору. Нянец перешагнул через нее и выстрелил снова. ободрённый тем, что никто не спешит на выручку офицеру. Похоже, он тут и вправду был один. Саттор выглянул и матернулся в голос, когда разряд промчался рядом с его носом. «Сдохни, майор!» — гаркнул шакал и... упал. А через мгновение джунгли огласил истошный крик боли, но вскоре он перешёл в горловое бульканье, и всё стихло. Рик выглянул из своего укрытия и застыл. глядя расширившимися глазами в глаза в ране. Она стояла над телом наемника с разорванным горлом и смотрела на человека. И снова пришел страх, вдруг пригвоздившийся от Тора к месту. Он гулко сглотнул, но даже не поднял руки, чтобы стереть с лица вновь заструившийся пот. Только на краю сознания мелькнуло понимание, откуда взялись недавние эмоции. Майор, слабо отдавая себе отчет в том, что делает, вышел из-за дерева и врана шагнула к нему. «Охренеть!» — послышался еще один знакомый голос. Зверь, обернувшись, оскалился. Самка сменила цель и прыгнула. Прыжок был грациозен и стремителен. Сатур повернул за ней голову, завороженно следя за небольшим, но стремительно опасным хищником. Она упала, успев лишь полоснуть мощной лапой по воздуху, Но так и не достало нового врага. Бергер опустил шоттер и шагнул к издыхающему зверю. «Вот стерва!» — буркнул он, когда врана клацнула зубами возле его ноги и выстрелил во второй раз. После поднял голову и посмотрел на Рика. «Ты как?» Майор снова сглотнул и кивнул, показав, что с ним всё нормально. Он посмотрел на дрожащие руки и сдавленно прошептал. «Боги!» Затем потряс головой, прочищая сознание, и бросился к Насте. Службист подошел следом. Он смотрел, как Саттор, бережно приподняв девушку, перевернул ее и отвел с лица волосы. «Настенька!» позвал майор. Она остановила на нем взгляд, медленно облизала губы и беззвучно произнесла. «Рик!» сатор порывисто прижал девушку к своей груди, зарылся пальцами ей в волосы и, прижавшись щекой к ее голове, зажмурился, справляясь с эмоциями. «Прости, что задержался», — заговорил Стэн. «Чёртова нога!» подвернула и еле доковылял. «Ты вовремя!» — хрипло отозвался Рик. «Как раз успел!» Он поднял голову и медленно выдохнул. «Чёрт! Там!» Сатур указал на вход в тоннель. «Там парни! Нужно их вытащить! Свяжись с гарнизоном!» «Слышал!» — ответил Бергер. «Сейчас свяжусь, только сменю канал!» И пока он докладывал в штаб, Рик, вновь уложив девушку на траву, поднялся на ноги и направился к Инто. Он присел рядом с трупом и внимательно осмотрел его. После обыскал карманы и, подобрав свой шотер вернулся назад. «Что?» — спросил Бергер, наблюдавший за Саттором. Тот показал коммуникатор и контактор полунианца. «Он у нас в руках», — ответил майор. «Второй агент. Теперь попался». Стэн, широко улыбнувшись, оттопырил большой палец. «Отлично!» — сказал службист. «Неси свою спящую красавицу к вездеходу, я тут наших дождусь». «А ты не теряй времени! Девочке нужна помощь!» «А вообще», — добавил Стэн, глядя на рану — «провожу-ка я вас! Мало ли, какая ещё тварь привяжется! Парни всё равно никуда не денутся, им это опасно для здоровья!» Рик поднял Настю. «Мы едем домой, солнышко», — сказал он, глядя на девушку. Она лишь вздохнула в ответ, и Сатур зашагал туда, где остался стоять вездеход.